Маг, п о д а ю щ и й книги. Книга восьмая. Приятного прослушивания. Глава 204. Совместно с драконом. Часть первая. Посещаемость ежегодного магического конкурса, проходящего в Манавиле, оказалась в три раза выше ожидаемой. Это не означало, что в нем приняло участие куда больше магов, чем обычно. Само мероприятие мало чем отличалось от предыдущих. Но оно оказалось в три раза более масштабным в связи с тем, что м и л т е р посетил намного больше простых людей. И связано это было с символом Эльфхейма, высшим эльфом э л и н о й е й С момента основания Эльфхейма и введения табу на рабство, эльфы стали настоящей редкостью, из-за чего некоторые даже сомневались в их существовании. Одного только присутствия на церемонии открытия высшего эльфа нереальной красоты было достаточно, чтобы люди поняли «все это правда». В Мелторе собрались видные фигуры со всего континента, и вместо ожидаемого размеренного времяпрепровождения они были вынуждены просто-напросто бить во все колокола. «В м о н а в и л ь прибыл высший эльф из Эльфхейма!» «Куда бы она ни пошла, везде распускаются цветы!» «Это знак! Скоро баланс между северными державами рухнет!» «У нее глубокие отношения с молодым героем м е л т е р а п мере распространения слухов, в Мелтон прибывало все больше и больше кораблей и карет. Даже если один из тех этих слухов оказался бы правдой, то это событие можно было бы назвать переломным в истории. И пусть ни один из них не имел возможности хоть как-то на это повлиять, они попросту не могли оставаться в стороне. Кто-то прибыл в м а н о в и л ь с целью попытаться наладить торговлю с Эльфхеймом. Другой привел к берегам магического королевства свой корабль с намерением дать знать о своем существовании. Кто-то нанял экипаж, чтобы воспользоваться редкой возможностью и увидеть красоту высшего эльфа. А еще кое-кто пересек границу для того, чтобы получше изучить ситуацию на севере. По мере того, как основные державы продолжали вести свою игру, увеличивалось количество желающих понаблюдать за этим процессом. И вот, один человек сменился десятью. 10 Десять человек уступили место сотне, а сотня выросла до тысячи. с в з с этим, стража на контрольно-пропускных пунктах Мелтера была более занятой, чем когда-либо еще, а казна магического королевства пополнялась кругленькой суммой золота. Магический конкурс продолжался две недели, и до самого последнего дня его проведения в столице продолжали пребывать новые гости. А затем, наконец-то, наступило утро следующего дня. Атмосфера во дворце была тяжелой. Казначей. Пожалуйста, доложите о результатах магического конкурса. Да, ваше величество. Ответил Казначей вышел вперед. По сравнению с прошлым годом, количество посетителей магического конкурса в этом году выросло в три раза, в связи с чем логистика увеличилась почти в пять раз. Даже если мы используем только половину запланированных бюджетных средств, мы сможем реализовать большинство наших текущих национальных планов. Что насчет торговых запросов из других стран? т и з о с т и н ы два из с а д у н ы 8 из Каргаса. Также поступило четыре предложения из религиозного Лайрона. Услышав про Лайрон, мрови к у р т о дрогнули, и он покачал головой. Магам и религиозным деятелям было не по пути. Правительство Королевства Лайрон попытается заставить магов поклониться своему боку, что непременно скажется на стабильности д и м а л л а н д и ч е с к и х отношений. Запросы от Лайрона не принимать, как прикажете, Ваше Величество. Закончив с отчетом, казначей вернулся на свое место, и корт вновь повернулся к председателю магического сообщества. Пожилой маг быстро осознал смысл королевского взгляда и тут же доложил. Набор магов прошел достаточно гладко. Всего было зарегистрировано 214 магов, 117 из которых были выбраны для натурализации. Среди них 45 человек четвертого круга и выше. Это немного больше, чем в прошлом году. Неплохо. Как их собирается распределить между башнями магии? «Это решение еще не принято, и я не думаю, что оно сдвинется с места, пока не вернется мастер Красной Башни». Конечно же, это было вполне естественное объяснение. В конце концов, лишь мастера башен обладали привилегиями принимать к себе новых магов. Несмотря на то, что в отсутствие того или иного мастера башни их обязанность брали на себя старейшины, они не были уполномочены принимать решения касательно персонала. Тем не менее, Кур-третий попросту не мог не нахмуриться. я м д -да. «Вероника все еще не вернулась». В этот момент присутствующие на заседании люди поняли, о чем думает король, и также невольно помрачнели. Это было связано с тем, что исследовательская группа, направленная на и з у ч е н и е руин, до сих пор не вернулась. Курт не думал, что миссия будет провалена, поскольку в ней принимала участие сама Вероника. Однако не беспокоиться он тоже не мог, потому что с момента их отправки прошло уже достаточно много времени. Король переживал не за в за Веронику. В конце концов, поскольку они оба были столпами королевства Милтор, к у р т был одним из тех людей, к о т о р ы е знал ее лучше кого бы то ни было. В этом мире существовало всего несколько вещей, которые представляли угрозу мастеру Красной Башни в е р о н и к и Если ее невзначай похоронить землетрясение, она пробьет землю и выберется наружу. Если на нее о б р у ш и т с я цунами, она испарит вокруг себя всю воду. Если на нее нападут рыцари Андраса, они умрут. Проблема заключалась в четырех магах Хватра. Если кто-нибудь из перспективных молодых магов, которые считались преемниками нынешних мастеров башен, умрет, то м е л т е р понесет серьезный ущерб. Кроме того, среди них был и герой — Теодор Миллер. «Мастер Белой Башни!» — тихо произнес Курт, на что Орта незамедлительно ответил. «Слушаю, Ваше Величество!» В извечной белой мантии и белой маске тот, кто всегда скрывал свою внешность, И тот, кто всегда оказывался рядом с Троном, когда это требовалось. Он прибыл на заседание только сейчас? Или, может быть, присутствовал здесь с самого начала? Но самое страшное заключалось в том, что никто не знал его истинных способностей. Он обладал неописуемой мобильностью и несколько раз выходил победителем из противостояния с мастерами меча. Помимо всего прочего, Орта был ключевым героем крупной зачистки, которая произошла после коронации Курта т р е т ь е «На же сейчас о р т а продолжали называть Немезиды дворян». «Ты сделал то, что я поручил?» «Конечно», — бесстрастно ответил Орта, после чего рассказал обо всем в деталях. «На границе с пустыней Маас ликвидировано 20 с и н е й а также 7 из 6 их оперативников. После этого я остался и продолжал наблюдать за ситуацией, но больше никто не появился». Голос о р т а был начисто л и ш ё н эмоций. Это при всем при том, что он убил почти сотню человек. Даже если бы все эти люди были экспертами в использовании ауры, у них не было бы даже шанса воспользоваться своими навыками. Результаты партизанской тактики Орты несли в себе для Андраса поистине печальные последствия. Корт был обеспокоен тем, что и следовательскую с группу может поджидать засада, а потому, согласно королевскому приказу, Орта произвел зачистку окраины пустыни Маас. «Но почему же? До сих пор нет никаких новостей. А?» В конце концов, Курт не смог скрыть свое нетерпение. Это был его выбор. Именно он послал туда Веронику и к в а т р а Курт Третий обладал всеми необходимыми королевскими качествами, и его выбор никогда не был плохим. Даже если результаты получались не особо хорошими, они еще ни разу не были ужасными. Другими словами, до сих пор все складывалось достаточно неплохо, потому Курт надеялся, что и на этот раз его решение кажется правильным. «Ваше Величество!» Незапно раздался голос появившегося на пороге Бланделла. Увидев, что проходило собрание, мастер Синебашни на м д н о в и н е замер на месте. е б л а н д е л что происходит? Не похоже, чтоб ты принес хорошие новости». Предположение Курта было недалеко от истины. Белые бороды и волосы Бланделла были пропитаны потом, а его вечно расслабленное лицо олицетворяло собой самое настоящее смятение. Увидев все это, к у р т попросил Бланделла объясниться. Но тот в ответ лишь прокричал еще громче. «Ваше Величество, вы должны выйти и увидеть это лично!» Все присутствующие в комнате с недоумением переглянулись между собой, в то время как Корт н е п о н и м а ю щ и й уставился на Бландала. Однако уже спустя мгновение он поднялся с т р у н а и решительно произнес. «Что ж, тогда веди меня». Поблескивая чешуйками промеж белых облаков, в небе над Монавилем парил дракон. Первым увидел это впечатляющее зрелище обычный солдат на с т о р о ж е в о й вышке. Не веря своим глазам, он с отвисшей челюстью уставился в небо. с т р а ж н и к который впервые в своей жизни увидел дракона, попросту не знал, что ему делать. Затем он с небольшим опозданием доложил об этом своему капитану, который тут же связался с Королевским дворцом магическим сообществом. И вот Бландал отреагировал быстрее, чем кто-либо другой. «И подумать только!» что в нынешнюю эпоху над городами летали драконы. Чертовщина какая-то! Отсутствие Вероники вправду давало о себе знать. Поглаживая свою белую бороду, Бландел отчаянно ломал себе голову над причинами этого происшествия. Но ответ так и не появился. Если бы кто-то внимательно изучил историю Мелтера с самого г о основания, он бы обнаружил, что не существует задокументированных инцидентов, в которых бы Мелтер разозлил дракона. Нет, неужели это из-за... Теодор сражался вместе с морским драконом на территории пиратского архипелага, а потому он мог по какой-то причине стать его врагом. Однако ситуация с а к в и л л о й была и н о й Первоначально синие драконы считались абсолютными индивидуалистами. Более того, даже если у них и были отношения с кем-то из людей, они общались только с этим человеком и не проявляли особого интереса к остальным. Итак, что же в м о н а в и л л е забыл дракон? «Я все еще ничего не понимаю». Пробормотал Бландал, глядя на встревоженные лица короля и дворян. Ночи солнечного света ярко искрились на его синих чешуйках, подчеркивая плавные изгибы тела. Дракон был достаточно красив, чтобы заставить кого угодно потерять сознание. Вид парящего в небе бескрылого дракона был достаточно странным, но способность к полету с самого начала не входила во врожденные качества морского дракона. В целом, для того, чтобы держаться в воздухе, любому дракону потребовались бы куда большие крылья. а собственный их вес должен был быть уменьшен до одной трети от первоначального. По сути, все драконы летали благодаря своей магической силе. Красные драконы источали горячий воздух, что позволяло им летать на высоких скоростях, тогда как синие драконы контролировали атмосферную влагу, чтобы поддерживать себя на плаву. Хоть синий дракон и не мог сравниться в скорости полета с красным, выглядел он куда красивее. Правда, некоторые были с этим не согласны. «Ты выглядишь, как извивающийся в воздухе земляной червь! Ты можешь не извиваться, а просто ускориться!» Услышав претензии Вероники, Аквилла дернула хвостом и возразила. «Это моя самая высокая скорость. Морские драконы созданы не для этого». «А разве ты не чистокровный дракон? Даже я могу лететь быстрее тебя!» Тогда прочь с моей спины. Если бы не мальчик, я бы ни за что не позволила тебе на себя сесть. Больно надо. Фыркнула Вероника, и одновременно с этим спрыгнул со спины Аквила. Они были в нескольких сотнях метров над землей. Этой высоты было достаточно, чтобы опавший человек превратился в настоящую отбивную. Но Вероника была куда крепче, чем обычный человек. Она даже не использовала никаких заклинаний, позволивших бы смягчить посадку. б у д у м От удара мраморный пол разгляделся на к у с к и заставив находящихся поблизости людей отпрянуть назад. Ай! Да! Дракон! Нанес упреждающий удар! Что это? Мастер Синебашни, что нам делать? Тем временем Вероника подняла голову и со вздохом пробормотала. М? -м? Вы что, свихнулись? Вероника решила подождать, пока стоявшие рядом люди оправятся от шока. И вот з а п о з д а л о поняв ситуацию, они постепенно успокоились. ь м а с т е р Красной Башни вернулась». «Вас так долго не было, все прошло хорошо». «Ребят, у меня сейчас нет времени на разговоры. Где его величество и мастера башен?» Вероника проигнорировала их возбужденные лица и вскоре обнаружила куртые мастеров. В отличие от своего привычного вида, все три человека выглядели попросту обескураженно. В конце концов, Вероника только что упала с парящего в небе дракона. Понятно, что они хотели бы узнать, с чем это было связано. Однако Вероника опередила их вопросы. «Минуточку, Ваше Величество, остальные все еще находятся на этом извивающемся червяке. Поэтому давайте их дождемся, а затем обо всем поговорим». «Извивающимся?» Услышав, как представители самой сильной в мире расы назвали извивающимся червяком, Кур-третий тупо уставился в небо. Тем временем дракон постепенно приближался. Вскоре прямо перед группой людей приземлилось огромное тело, покрытое синими чешуйками. А еще спустя мгновение на землю спрыгнули Кватра, и, превосходно подгадав время, вместе с Вероникой опустились перед королем на дно к о л е н о н и д стоявшего позади них синего дракона был поистине в п е ч а т л я ю щ е м «Мы?» «Мастер Красной Башни Вероника» «И четверо членов Кватра» «Мы п о н и л и к а з вашего величества» «Захватили руины и вернулись домой» В унисон заявили пятеро магов